Глава шестнадцатая. И он. Я жаждал света, как умирающий от голода жаждет куска мяса. Наконец я вспомнил о когте, или скорее это он будто бы вспомнил обо мне, потому что рука моя сама собой просунулась в голенище и извлекла его. И сразу боль утихла, все озарилось потоком чистого лазурного света. Крики стали еще громче, потому что для злосчастных обитателей темницы это сияние могло означать лишь новый кошмар. Я спрятал коготь, стал ощупью искать Иону. Он лежал, скорчившись в шагах в 20 от нашего места, но был в сознании. Я оттащил его назад, он показался мне удивительно легким, и, укрыв нас обоих своим плащом, коснулся камнем его лба. Через непродолжительное время он сел. Я сказал, что тут уже в камере, чем был он на самом деле, не являлся, развеялся, и мы должны отдохнуть. Иона выпрямился и стал бормотать скороговоркой. «Надо запустить компрессоры, пока еще можно дышать». «Все хорошо». Попытался я успокоить его. «Все хорошо». Иона. Сам презирая себя за это, я разговаривал с ним, будто самым младшим из учеников, как когда-то давным-давно говорил со мной мастер Мальрубиус. Что-то холодное и твердое коснулось моего запястья, оно двигалось как живое. Я схватил его. Это оказалась железная рука Ионы. Потом я понял, что он пытается стиснуть ею мою руку. «Я чувствую тяжесть!» Его голос становился все громче. «Должно быть, это сигнальные огни!» Он повернулся на бок. Я услышал скрижет его руки на полу. Потом он стал гнусаво выкрикивать односложные слова. Этого языка я никогда не слышал. С великой надеждой я достал коготь и снова приложил его к колбу Ионы. Камень был тусклым, как в первый раз, когда мы смотрели на него этой ночью. А Ионе не стало легче, но постепенно мне кое-как удалось успокоить его. наконец, когда самые неспокойный из наших соседей и те уже давно затихли, мы тоже провалились в сон. Когда я проснулся, снова горели тусклые светильники, но я каким-то образом чувствовал, что на улице все еще ночь или по крайней мере самое раннее утро. Иона лежал со мной рядом. Он все еще спал. платье на груди было разорвано, открывая страшный ожог от голубого луча. Мне пришла на память отрубленная рука обезьяна поэтому убедившись, что никто за нами не наблюдает, Я достал коготь и стал водить им над раной. Он светился теперь гораздо ярче. Рана не затянулась, но стала заметно уже. Края ее казались менее воспаленными. Чтобы добраться до нижнего конца раны, я слегка приподнял одежду. Просунув под нее руку, я услышал слабый звук. Камень ударил по металлу. Я еще больше задрал одежду и увидел, что кожа моего друга на груди обрывается, как трава вокруг камня. Дальше начиналось сияющее серебро. Сначала я предположил, что на нем кольчуга, но сразу же понял, что это не так. Просто здесь металл заменял живую плоть так же, как на его правой руке. До какого места он доходил, не было видно, а пощупать ноги я боялся, и он мог проснуться. Я спрятал коготь и поднялся. Нужно было побыть одному и хорошенько все обдумать. Я отошел от Ионы в центр зала. Помещение казалось необыкновенно странным даже вчера, когда все бодрствовали, ходили и разговаривали. Теперь подобное впечатление лишь усилилось. Уродливое подобие зала с неправильными углами, придавленное низким потолком. Надеясь работой мускулов привести в движение разум, как это часто случалось, я решил измерить шагами длину и ширину зала, ступая помягче, чтобы не будить спящих. Не прошел я и 40 шагов, как заметил предмет, казавшийся совершенно неуместным в этом скопище оборванных людей и драных полотняных подстилок. Это был женский шарф из тонкой дорогой материи абрикосового цвета. От него исходил неизъяснимый аромат, не похожий ни на один из запахов цветов или плодов урса, но тонкий и приятный. Я уже складывал эту красивую вещицу, собираясь положить ее в свою ташку, как вдруг услышал детский голосок. «Это к несчастью. Большое несчастье. Разве ты не знаешь?» Я огляделся по сторонам, потом опустил взгляд и увидел девочку с бледным лицом и сияющими полуночными глазами, которые оказались слишком большими. Я спросил, что приносит несчастье юная госпожа. «Подбирать находки. За ними потом приходят. А почему на тебе такая черная одежда?» «Не черная, а цвета сажи. Чернее черного. Протяни мне руку, и ты увидишь, как она исчезнет, когда я накину на нее плащ». Девочка серьезно кивнула маленькой и все же слишком крупной для тела головкой «На похоронах всегда одеваются в черное. Ты хоронишь людей?» Когда хоронили мореплавателя, там были черные повозки, а за ними шли люди в черной одежде. Ты когда-нибудь видал такие похороны? Я нагнулся, чтобы ее серьезное личико оказалось на одном уровне с моим. Такую одежду, как моя, на похороны никто не надевает, юная госпожа. Из опасения, чтобы его не приняли за одного из членов моей гильдии, а это было бы оскорбительно для умершего, почти всегда оскорбительно. Видишь этот шарф? Правда красивый? Вот этого и называется находками. Она кивнула. «Их иногда оставляют хлысты. Если что-нибудь найдешь, надо просунуть под дверь. Они приходят и забирают свои вещи». Ее взгляд устремился на шрам, пересекавший мою правую щеку. Я коснулся его рукой. «Вот это хлысты. Те, кто это делает. Кто это?» Я видел зеленое лицо. «И я тоже». Она засмеялась, как будто зазвенели маленькие колокольчики. «Я думала, оно хочет меня съесть». «А теперь, похоже, ты уже не боишься». Мама сказала, то, что мы видим в темноте, это ерунда. Они каждый раз разные. Бояться надо хлыстов. Это от них больно. Она прижала меня к стене и заслонила от них. Твой друг просыпается. А почему у тебя такой смешной вид? Я вспомнил, как смеялся вместе с другими, тремя юношами и двумя девушками. Гвиберт протягивал мне бич с тяжелой ручкой и кнутовищем из плетенной медной проволоки. Лолиан готовил шутиху, которую собирался раскрутить на длинной веревке. — раздался голос Ионы. Я поспешил к нему. — Как я рад, что ты здесь. Мне показалось, ты куда-то исчез. — Куда что ты исчезнешь? Сам знаешь. — Да, — сказал он. — Теперь я все вспомнил. Знаешь, как называется это место? Мне вчера сказали. Оно называется Вестибюль. Впрочем, я вижу тебе это известно без меня. — Нет. Ну, — но ты кивнул. Я просто вспомнил это слово, которое ты произнес. Я... Текла бывала здесь. Ей никогда не казалось, что это странное место для тюрьмы. Наверное, потому что других тюрем она не видала, пока не попала к нам в башню. А мне кажется, одиночные камеры или, по крайней мере, несколько отдельных помещений гораздо удобнее. А может быть, я думаю так, потому что привык». и Иона кое-как подтянулся на локтях и сел, прислонившись к стене. Его лицо побледнело под загаром и было покрыто испариной. Он сказал, но ну, ты не понимаешь, откуда взялась эта тюрьма? Оглянись-ка вокруг». Я посмотрел по сторонам, но увидел лишь то, что уже видел раньше – уродливый с тусовым светильником зал. Сначала это были обычные дворцовые покои, быть может, несколько помещений. Потом стены между комнатами снесли, а поверх старых полов настелили новый. А это, уверен, то, что называется фальшивым потолком. Наверняка, если приподнять одну из панелей, можно будет увидеть прежнюю конструкцию. Я встал и попытался это проделать, но хотя пальцы касались прямоугольной панели – Моего роста не хватало, чтобы приложить нужное усилие. Вдруг раздался голосок девочки, которая, несомненно, наблюдала за нами и слышала каждое наше слово. «Поднимите меня, я попробую». Она подбежала к нам. Я обхватил ее за талию и легко поднял над головой. Несколько секунд маленькие ручки сражались с деревянной плитой, потом плита приподнялась, посыпалась пыль. на дне я увидел переплетение железных балок, а сквозь них – сводчатый потолок, расписанный облаками и птицами. Руки девочки ослабли, панель шлепнулась на место, обдав нас еще большим количеством пыли. Все исчезло из виду. Осторожно спустив девочку на пол, я обратился к Ионе. «Ты прав. Над этим потолком еще один. Для помещения гораздо меньших размеров, как ты догадался. Потому что я говорил с этими людьми. Вчера». Он поднял руки. И железную, и руку из плоти и крови, будто для того, чтобы потереть ими лицо. «Отошли ребенка, ладно?» Я велел девочке возвращаться к матери, хотя, как я подозреваю, она пересекла комнату, а потом прокралась вдоль стены и подслушивала. «Я чувствую себя так, словно все это время боролся со сном», — продолжал Иона. «Помню, я вчера сказал, что схожу с ума. Может, наоборот, я только обретаю рассудок, и еще неизвестно, что хуже». Он сидел, прислонившись спиной к стене, совсем как покойник, что сидел, прислонившись к стволу дерева, и которого мне довелось увидеть много позже. На корабле много читал. Однажды я прочел одну историю. Думаю, ты ничего не знаешь о ней. С той поры прошли многие тысячелетия. Скорее всего, не знаю, согласился я. Все по-другому и в то же время так похоже. Странные обычаи и традиции, странное учреждение. Я попросил у корабля, и он дал мне другую книгу. Лоб его все еще был влажен, разум, казалось, блуждал где-то далеко. Я взял кусочек фланели, которым обычно протирал меч и отер им под солба ионы. Наследственные правители и наследственные подданные и масса причудливых должностных лиц. Воины с длинными седыми усами. На мгновение на его лице появился призрак прежней улыбки. Белый рицарь едет вниз по кочерге. Того и гляди упадет. Вот что было в записной книжке короля. На дальнем конце зала происходило какое-то движение. Узники, спавшие или тихо шептавшиеся по углам, поднимались и тянулись в том направлении. Иона, который решил, что я вот-вот пойду за ними, Цепился мне в плечо левой рукой. Она казалась слабой, как рука женщины. Так как сейчас ничто и никогда не начиналось. Его голос приобрел неожиданную силу. Северин, король, избирался при маршалде. Короли назначали графов. То время называлось «темными веками». Лишь свободный житель Ломбардии мог стать бароном. Словно ниоткуда перед нами возникла знакомая девочка. «Там еда. Вы едите?» Я встал и сказал. «Я принесу чего-нибудь». Может, тебе полегчает». «Прочно укоренилось. Все продолжалось слишком долго». Продвигаясь к толпе, я слышал, как и он бормочет. «Люди не знали». Узники расходились по одному, каждый с маленькой булочкой. К тому времени, как я дошел до дверного проема, там уже почти никого не было. Я видел открытую дверь, за ней коридор, прислужника в прозрачном газовом колпаке, приглядывающего за серебряной тележкой. Люди выходили в коридор и окружали тележку. Я последовал за ними и на минуту почувствовал себя на свободе. Иллюзия тут же рассеялась. В каждом конце коридора стояли хастари, перегораживая его. И еще двое скрещенными копьями прикрывали дверь, ведущую в колодец зеленых гонгов. Кто-то тронул меня за руку. Я оглянулся и увидел седовласу уникарет. — Бери скорей, — сказала она. — Если не для тебя, то для друга. Они никогда не приносят столько, чтобы хватило на всех. Я кивнул и, перегнувшись через спину, сумел ухватить пару черствых булок. А часто дают еду. Два раза в день. Вчера вас привели как раз после второй раздачи. Все стараются брать понемногу, но все равно не хватает. Это сдобный хлеб. Кончики моих пальцев стали липкими от сахарной пудры. Булочки пахли лимоном, куркумой и мускатным цветом. Старуха кивнула. Да, как всегда, хотя он каждый день разный. В этом серебряном кофейнике кофе... а чашки на нижней полке тележки. Большинство местных не любят его и не пьют. Думаю, мало кто знает, что это такое. Хлеб кончился. Все, кроме меня и Никарет, вернулись в низкий зал. Я взял с нижней полки чашку и наполнил ее. Кофе был очень крепкий, горячий и темный, щедро приправленный чем-то сладким, похожим на тимьянный мед. «Ты выпьешь?» Я собираюсь отнести его Ионе. «Они разрешат мне взять чашку с собой?» «Наверное», — ответила Никарет. мотнув головой в сторону стражников. Солдаты взяли копья на плечо, наконечники ярко вспыхнули. Вслед за Никарет я шагнул в вестибюль, дверь за нами захлопнулась. Я напомнил Никарет ее слова о том, что она находится здесь по доброй воле, и спросил, не знает ли она, почему заключенных кормят с добными булками и южным кофе. «Ты и сам это знаешь», — ответила она. «Я слышу по твоему голосу». «Нет, но мне кажется, что и она знает». «Может быть». Все потому, что эта тюрьма вовсе не настоящая тюрьма. Давным-давно, думаю, еще до правления Имара, существовал такой обычай, что автарх должен сам судить тех, кого обвиняли в преступлении, совершенном в пределах обители Абсолюта. Может, автархи думали, что, разбирая подобные дела, они смогут узнать о готовящихся заговорах. Или они просто надеялись, что если станут поступать по справедливости с людьми из собственного окружения, то устыдят завистников и обезоружат ненависть. Серьезные дела решались быстро, а менее важные обвиняемые должны были ждать сюда, здесь. Двери, открывавшиеся совсем недавно, снова распахнулись. Внутрь столкнули маленького потрёпанного человечка, у которого не хватало передних зубов. Он упал на четвереньки, вскочил и бросился к моим ногам. Это был гефор. В точности, как при появлении нас с Сионой, его окружили узники. Они подняли его и стали выкрикивать вопросы. Никарет, вместе с Лаумером, который вскоре присоединился к ней, разогнали их и попросили Гефора назвать себя. Он схватил свою шляпу, напомнив мне то утро, когда он нашел меня отдыхающим на траве у Ктесифонского перекрестка, и заговорил. «Я раб своего господина. Я Гефор. Странник быстролетный, владеющий картой, усыпанной дорожной пылью, покинутый и заброшенный». Он то и дело поглядывал на меня быстрыми яркими глазками без ресниц и был удивительно похож на одну из безволосых крыс Шатлены Лелии, которые умели кружиться и кусать себя за хвост, если хлопнешь в ладоши. Мне так противно было на него смотреть, и я так беспокоился о Бионе, что я сразу же ушел оттуда, направившись к нашему месту. Образ трясущейся серой крысы все еще стоял передо мной, когда я опустился на подстилку. Потом, как будто признав, что является всего лишь картинкой, всплывшей из мертвых воспоминаний Теклы, Он канул в небытие. «Что-нибудь случилось?» — спросил Иона. На вид он казался немного окрепшим. Меня тревожат мысли. Палачу это не пристало, но я рад компании. Я протянул ему сладкие булки и поставил на пол чашку с кофе. «Городской кофе без перца. Ты такой любишь?» Он кивнул, поднял чашку и сделал глоток. «А ты?» «Я свой уже выпил. Поешь хлеба, он очень вкусный». Он откусил от булки. Мне нужно с кем-то поговорить. С тобой, даже если после этого ты защитёшь меня чудовищем. Между прочим, ты тоже чудовище, друг Мессиверин. Тебе это известно? Чудовище, потому что ты избрал своим ремеслом то, чем другие занимаются лишь ради удовольствия. Ты весь в металлических заплатках, не только рука. Я это недавно обнаружил, монстроподобный дружище Иона. А теперь поешь и выпей кофе. Следующая еда будет не раньше, чем через восемь страж или около того. Мы потерпели аварию. На Урсе прошло столько времени, что когда мы вернулись, там ничего не осталось. Ни порта, ни доков. Потом случилось так, что я потерял лицо и руку. Товарищи подлатали меня, как смогли, но под рукой ничего не оказалось, кроме биологического материала. Железной рукой, которую я всегда считал не более чем протезом, он приподнял вторую руку из кости и мускулов, как человек, собирающийся отшвырнуть кусок какой-нибудь мерзости. «У тебя жар. Это из-за удара хлыста. Но ты скоро поправишься». «Мы выберемся отсюда, и ты найдешь ее ленту». Он кивнул. «Ты помнишь, когда мы уже почти прошли врат оскорби во всей этой сумятице? Она подняла лицо, и солнце осветило его с одной стороны. Я ответил, что помню. До той поры я никогда не любил. Ни разу с тех пор, как распалась наша команда. Если ты больше не можешь есть, отдохни». «Северин». Он снова схватил меня за плечо, но на этот раз металлической рукой, которая держала меня крепко, как клещами. «Ты должен поговорить со мной. Я не в силах выдержать собственных мыслей». Некоторое время я болтал обо всем, что приходило в голову, не дожидаясь ответной реакции. Потом я подумал о Текле, которая часто точно так же впадала в уныние, вспомнил, как читал ей. Я взял ее книгу в коричневом переплете и раскрыл наугад.